Он стал солдатом в период ликвидации банд Махно на Украине. Это был последний слабый отзвук великих битв против врагов революции. Он сражался еще под командованием Фрунзе. В те юные годы он выдвинулся как стойкий боец. Он выдвинулся как умный боец. Но он выдвинулся не только поэтому. Стойкие и умные люди — не редкость в народе. Подвал незаметно, казалось бы даже медленно, усваивал он все то, чему учили бойцов красноармейцев, ротные политруки, батальонные, полковые комиссары, вся бесчисленная, безыменная армия работников политотделов и воинских партийных ячеек. Доживет во век веков память об этих людях. И он не просто усваивал их науку. Он перерабатывал и прочно укладывал ее в своей душе. И вдруг выдвинулся среди боевых товарищей своих, как человек незаурядного политического дарования. Дальнейший путь его был прост и головокружителен, как путь любого из военачальников его поколения. Великую Отечественную войну он начал командиром полка. За плечами его была уже военная академия имени Фрунзе, Халхингол, линия Меннергейма. Это было неслыханно много для человека его происхождения, его возраста. Но как это было еще мало? Отечественная война сделала его полководцем. Он рос, но еще больше того его растили. Его растили теперь на опыте Великой войны, как растили когда-то в военном училище, потом в академии, а потом на опыте двух малых войн. Поразительным было это новое ощущение, сознание самого себя, крепнущее в ходе войны, несмотря на всю горечь отступления. Солдат наш лучше, чем солдат противника, не только в смысле морального превосходства, какие могли быть здесь сравнения, а просто в военном смысле. Наши командиры неизмеримо выше не только по своей политической сознательности, но и по военному образованию, по свойству быстро схватывать новое, применять практический опыт разносторонне. Военная техника не хуже, а в известной части даже лучше, чем у противника. Военная мысль, создавшая все это и направляющая все это, исходит из великого исторического опыта. Но в то же время она нова, Смела, как породившая ее революция, как это невиданное в истории советское государство, как гений людей, сформулировавших и притворивших в жизнь эту мысль. Она парит на крыльях орлинах. А приходится все-таки отступать. Противник берет пока что числом, внезапностью, жестокостью, не поддающийся нормальным определениям совести, берет всякий раз предельным напряжением сил, когда уже не думают о резервах. Как и многие советские военачальники, генерал довольно рано понял, что эта война, больше чем какая-либо война в прошлом, война резервов людских, материальных. Их нужно было уметь создавать в ходе самой войны. Еще сложнее того было ими оперировать, распределять во времени, направлять туда, куда надлежит. Разгром противника под Москвой, его поражение на юге, говорили не только о превосходстве нашей военной мысли, нашего солдата, нашей техники. Еще больше они говорили о том, что великие резервы народа, государства в бережливых руках, умелых руках, в золотых руках. Обидно, очень обидно было снова отступать на глазах народа, когда казалось уже все-все известно о враге и о себе. Генерал молча ехал, погруженный в свои думы. Едва вездеход, пробравшись не без труда по улицам, запруженными эвакуируемым населением, достиг Ворошиловградского шоссе как почти над самой головой ревя моторами один за другим прошли три немецких пикировщика. Они вывернулись так внезапно, что ни генерал, ни сопровождавший его офицер и сержант